о литерации и всё такое. Слова и строки множились на листке под заголовком «Демократы-республиканцы». Когда Тереса отвлекалась ненадолго от сочинительства, в мозг просочилась информация о Джимми Картере и Арахисе, но её девочка не записала. Теперь нужно было поработать со словом «кольцо» — на воде, на руке, взять в кольцо и так далее. А потом урок вдруг закончился.